Сегодня патрон на площадке с корнем вырвали. Только что Васька починил, — торопливо сообщила Маша. Думаешь, хотели повторить попытку? Все может быть. А, убил его заказчик, думаешь? Я тоже так решила. — Все может быть, — повторил Илья, внезапно сворачивая с проспекта в переулок. — Проедем вот тут. Я пару двориков знаю. Убить его могли и по другим причинам. У него биография богатая. Ты что, проверяешь, не едут ли за нами? Догадалась Маша, оборачиваясь и, обозревая переулок через заднее стекло, никого не вижу. Да и нет никого. Илья снова повернула и теперь медленно вел машину по двору, тесно заставленному автомобилями. Но лучше бы проверить. Знаешь, Маш, я предпочел бы, чтобы этот тип с браслетом пропал себе, и никогда уже не появлялся. Радости-то теперь, что твои кораллы нашлись немного. Я должна тебе кое-что рассказать. Порывшись в сумке, девушка достала шелковый шнурок с укрепленной на нем подвеской. Вот ты сразу понял, что это комплект. Я тоже не сомневаюсь, но попали эти две вещи ко мне разными путями. Ну-ка. Или я нашел свободное место и остановил машину. Придвинувшись к своей спутнице, сверляя ее пронзительным и вместе с тем непроницаемым взглядом, он выслушал историю с наследством, разбитым окном и таинственно подкинутым брелоком. Завершая рассказ, Маша подняла брелок на уровне глаз и показала серебристый ключик. А это, видишь, вовсе не украшение. Это ключ, От чемодана очень дорогой фирмы «Феличита». «А где чемодан?» — отрывисто спросил Илья. «Вот бы знать». Девушка спрятала брелок. Так что, думаю, этот горе-грабитель охотился на самом деле за ключом. Не принес его заказчику. И фантазировать не стоит, остановил ее мужчина. Он казался одновременно взволнованным и озадаченным. Говоришь... Подбросили в разбитое окно радикальный метод. Кому-то очень не хотелось с тобой объясняться. Записки не было. Маша помотала головой. Илья закурил и опустил стекло со своей стороны. А в нагретый салон хлынул резкий сырой воздух, и девушка поежилась, втягивая голову в плечи. К ночи сильно похолодало, в воздухе запахло близким снегом, а в такие вечера она всегда испытывала тревогу и грусть, как будто наставала пора подводить какие-то итоги. Я всегда думала это от того, что у меня день рождения в октябре, но сегодня есть о чем беспокоиться помимо своего возраста. А в банковской ячейке было какое-нибудь письмо после недолгого молчания спросил Илья. Он почему-то заговорил шепотом, словно его голос сел от сырого воздуха. — Нет. То есть, да, но это даже не записка. Просто надпись на обертке, в которой был браслет. Мое имя. Больше ничего. — Суховато как-то. Осторожно предположил он. — Упаси бог, я не критикую твою маму, но меня эта надпись тоже удивила, а браслет еще больше, — перебила его девушка. Все было не в ее духе, все вообще, начиная от этой банковской ячейки, заканчивая самим браслетом. — И доверенность она оформила только на тебя, только на меня. К счастью, Андрей ничего не имел против. — Это так странно. Не похоже на простое наследство. Будто, думая вслух, проговорил Илья. А уж если вещь поделена на две части, получается совсем интересная история. Два наследователя. Один предпочел остаться неизвестным, но все же миссию свою выполнил. Скажи, а у твоей мамы есть какие-то близкие родственники, которым она могла оставить вторую часть браслета? Мама? «Когда-то приехала в Москву из Салехарда», — вкачала головой Маша. «Все, кто у нее остался, там и живут. Здесь никого». «Но на похороны-то они приезжали?»